А разве у них не было условлено, что он придет сегодня вечером?» Он страшно огорчился и пробормотал. «Я могу ведь и уйти». Она, по-видимому, нисколько не испугалась. «Что я тебе сделал?» — спросил он дрожащим голосом. Он был очень огорчен. Он страдал. «Сделал? Мне? Да ничего ты мне не сделал». Так что же с тобой сегодня случилось? Со мной? А, впрочем, я не удивлюсь, если Аксель разозлится. Я уйду, — повторил Лисеус. Но она и на этот раз не испугалась. Она не обращала ни малейшего внимания на то, что он сидел борясь со своими чувствами, упрямая, как осёл. Мало-помалу в нем стало подниматься раздражение, и поначалу он выразил его довольно тонко. Она, мол, не самая приятная представительница женского пола. Однако и это не помогло. О, лучше бы он молчал и терпел. Она сделалась только еще хуже. Но и он не стал лучше. Знал бы, что ты такая. «Не пришел бы сегодня», — сказал он. «И что из того?» — ответила она. «Не проветрил бы свою палку только и всего». Да, Барбру побывала в Бергене. Она видала настоящие тросточки, потому и могла позволить себе так язвительно спросить, каким это ободранным зонтиком он помахивает. Он и это стерпел. «Наверное, ты хочешь взять обратно свою карточку», — сказал он. «Если не подействует и это, значит, не подействует ничто. Ничего хуже этого и представить себе нельзя в деревне. Взять подарок обратно». «Мне все равно», — уклончиво ответила она. «Отлично», — дерзко заявил он. «Я пришлю ее тебе при первой же оказии». «Тогда отдай мне мое письмо!» Он встал. Ну что ж, она отдала ему письмо. Но тут у нее выступили на глазах слезы. Да-да, она переменилась. Служанка растрогалась. Дружок покидал ее. «Прости, навек!» «Не уходи», — сказала она. «Мне нет дела до того, что подумает Аксель». Но тут уж он решил воспользоваться своим преимуществом и стал прощаться. «Покорно благодарю», — сказал он. «Когда дама ведет себя так, как ты, я удаляюсь». Он тихонько вышел из землянки и направился домой, посвистывая, помахивая тросточкой и держась молодцом. «Черт возьми!» Через минутку из землянки вышла и Барбро, дважды окликнув его. Он остановился. Отчего же не остановиться? Но был, как раненый лев. Она с покаянным видом уселась посреди вереска, вертя в руки веточку. Понемножку, и он начал смягчаться, попросив поцелуя. Мол, напоследок, на прощание. Нет, она не хотела. «Ах, будь такая же очаровательная, как в прошлый раз». Умолял он, обхаживая ее со всех сторон и напирая все решительнее, чтобы скорее добиться своего. Но она не пожелала быть очаровательной, а встала и стояла, как истукан. Тогда он молча кивнул и пошел прочь. Когда он скрылся и за кусту вдруг вынырнул аксель, Барбру вздрогнула и спросила, «А разве ты пришел сверху?» «Нет, я пришел снизу», — ответил он. «Но я видел, как вы вдвоем здесь прохлаждались». «Ах, видел! Ну и что? Радость тебе от этого?» Вдруг выкрикнула она со злостью и продолжала не менее капризно. «Что ты шныряешь повсюду и вынюхиваешь? Какое тебе дело?» Аксель тоже был не в кротком настроении. «Он и нынче был здесь? Ну и что? Чего тебе от него надо? Чего мне от него надо?»